Попробуйте докажите, что я принимал участие в разбойном нападении. Бородину очная ставка мало что дала. — Ты с кем день рождения праздновал в прошлом году? — спросил Бородин в следующий раз. — В прошлом году я был на зоне, и день рождения ни с кем не праздновал, — сказал Глаз, а сам подумал, — вон куда метишь. Разбойное нападение было совершено за день до дня рождения Петрова. Вот потому Бородин и хотел узнать с кем он его праздновал, чтобы сразу же кого он назовёт допросить, припугнуть, может, расколется. Да не о прошлом дне рождения, я говорю, а позапрошлом. А, позапрошлом. Я праздновал его тогда с бычковыми. С кем из них? С Петькой и Пашкой. Где? У них дома и в лесу. А с кем ещё ты в те дни встречался? «Да в основном с ними, а так мало ли еще с кем. Прошло уж почти два года. Много с кем я встречался». Бородин понял, что глаз больше ничего не скажет. В этот же день Бородин съездил в Подум, допросил Бычковых и еще разных ребят, но все без результата. «В первый этап поедешь в следственный изолятор», — сказал Бородин через несколько дней. «А сейчас повидайся с родителями». А то отец уже несколько раз приезжал, просил свидания. В кабинет вошли отец, мать и сестра. «В тебе чего-то не хватает», — сказала мать. «Чего не хватает?» — переспросил глаз. «Вот чего не могу понять». «Зачем ты сбрил брови?» — догадалась она. «Новые отрастут». Зазвонил телефон. Бородин сказал трубку. «Хорошо сейчас» и встал из-за стола. «Я тут на пару минут отлучусь. Ты, Колька, не сиганешь в окно?» Бородин посмотрел на замерзшее окно. «Да что вы, Федор Исаакович!» Бородин вышел. Глаз обрадовался. Как здорово, что он останется с родными один. «А магнитофона здесь нет?» спросила наглядывая кабинет. «Да откуда ему здесь быть?» улыбнулась сестра. И Глаз заговорил с сестрой «Оброшу» на тарабарском языке Гасаляся Песересе дасай месишеся пасавлися нкосе посусть Осон масол чесит штосо его госо бысыницы спрасашеси васа лиси Пасоняся ласа даса ответила сестра И они перешли на обычный язык. Ни мать, ни отец не должны были знать, что сказал он сестре. Свиданка длилась недолго. Вернувшись, Собородин разрешил глазу взять в камеру передачу. В камере вдруг у глаза стало портиться настроение и заболело сердце. «Что с тобой?» — спросили зэки. «Я что-то лишнее брякнул». «При Бородине?» — спросил сосед Женька. «Да нет, он выходил». Ну вот, если сейчас тебя вызовут, всё ясно. Глаз ходил по камере и курил. Вся камера ждала вызовут или нет. Через полчаса глаза увели. Камера провожала его молчанием. В кабинете Бородина сидели родители, сестры не было. Ну сколько будешь честно говорить, весело сказал Бородин. Что честно говорить? Всё как было дело. С кем ты совершил преступление? Я не совершал, вы же знаете, что я буду на себя показывать. Ты к будешь чистосердечным или нет? Глаз молчал, молчал его отец, молчала мать. Ну что ж, пошли, Бородин встал. Прокрутим тебе плёнку, послушаешь себя. Глаз шёл, ничего перед собой не видит, душа была втиснута тисками статьи, срок, срок, срок, до 15. Ему как малолетки до 10. Для Глаза сейчас не существовало бытия, он был вне его. Он шел, потому что его вели. Одежды рухнули, его раскололи. Дуэль он, начальник уголовного розыска, закончилась. Глаз проиграл. Как тяжело преступнику в первые минуты после того, как его раскололи. И как хорошо в эти минуты тому, кто его расколол. Бородин что-то весело говорил, лазал, пока они шли до дверей кабинета начальника милиции. — Да из соседних кабинетов выходили сотрудники и присоединялись к траурной, хотя для них почётной процессии. Это был триумф уголовного розыска. С отделения милиции снималось пятно нераскрытого преступления.